Пречудо гриншоу. Двое мужчин завернули за угол зелёной изгородь. Ну, вот мы и пришли, сказал Раймонд Вест. Это здесь. Гараций Биндлер благодарно вздохнул. Как прекрасно. "Вас кликнул он. Его голос звенел от эстетического наслаждения, которое усиливал благоговейный трепет. В это невозможно поверить. Вещь просто не от мира сего, отличный образец своего времени. Вот и я подумал, что это может вам понравиться", самодовольно заметил Раймонд Вест. "Пан нравится?" У Горация не было слов. Он отстегнул ремень своей камеры и приготовился фотографировать. «Это будет одной из жемчужин моей коллекции», — радостно произнес он. «Мне, например, кажется очень забавным иметь коллекцию всяких монструозностей. А вам? Эта идея пришла мне в голову лет семь назад в ванне. Моим последним выдающимся приобретением было... Кампасанта в Генуе. Но я думаю, это его намного превосходит. Как называется? Кампасанта имеется в виду одно из знаменитейших кладбищ мира, занимающее склон холма площадью около 1 квадратного километра на окраине Генуи. Известно огромным числом высоких художественных мраморных надгробий. выполненных на стыке академизма и реализма наиболее заметными итальянскими скульпторами конца XIX века. Не имею ни малейшего понятия, ответил Раймонд. Но у него должно же быть какое-то имя. Должно. Проблема в том, что здесь о нём говорят только как о причуде гриншоу. В английском языке слово причуда folly, использованное в оригинале, Жста обозначает здание, которое выглядит нелепо. А Гриншоу человек, который это построил. Да. Где-то в 60-х-70-х годах прошлого века. В те времена он был для местных жителей олицетворением успеха. Босоногий мальчишка, который стал невероятно богат. Местные никак не могли договориться по поводу причины, заставившей его воздвигнуть это строение. То ли это было сделано лишь для того, чтобы поразить всех своим богатством, то ли для того, чтобы произвести впечатление на своих кредиторов. Если верно последнее, то он потерпел полное фиаско, обанкротился, ну или почти обанкротился. Вот отсюда и взялось это название Причуда Гриншоу. Раздался щелчок камеры Гарация. Ну вот. с удовлетворением сказал он Напомните мне, чтобы я показал вам тринадцатый номер в моей коллекции. Совершенно невероятный мраморный камин в итальянском стиле. И оглянувшись на дом, добавил: Не могу понять, как подобное могло прийти в голову мистеру Гриншоу. А между тем всё довольно очевидно, ответил Раймонд. Он посещал замки Луары. Вам не кажется? Взгляните на эти башенки. А потом, к сожалению, он, по-видимому, отправился в путешествие на восток. Влияние Тадж-Махала здесь совершенно очевидно. Мне очень нравится мавританское крыло и некоторые следы венецианских дворцов. Интересно, где он нашел архитектора, чтобы притворить в жизнь все свои идеи? Раймонд пожал плечами. "Думаю, с этим не было никаких проблем", предположил он. "Наверное, архитектор скватил себе на этом приличное состояние, а бедный старина Гриншоу обанкротился. А можно посмотреть на здание с другой стороны, или мы нарушаем границы частных владений?" спросил Гораций. "Нарушаем, можете не сомневаться", ответил Раймонд. Но я не думаю, чтобы кого-то это волновало. Он повернул к углу дома, и Гораций последовал за ним. Но кто здесь живет? Сироты или отдыхающие? Это же не может быть школой. Не видно никаких игровых площадок и вообще никакой человеческой деятельности. Нет, здесь все еще живут грин-шоу, бросил через плечо Раймонд. Дом во время банкротства они не потеряли. Его унаследовал сын Гриншоу. Он был немного скволыга, поэтому занимал лишь один угол здания, не потратил на него ни пенни. А теперь здесь живёт его дочь, очень эксцентричная старая леди. Говоря всё это, Раймонд мысленно поздравил себя с тем, То ему пришла в голову чудесная мысль устроить своему гостю для развлечения посещение этого места. Эти литературные критики вечно заявляют о своём желании провести уик-энд в сельской местности и обязательно находят её жутко скучной, как только туда попадают. Завтра сведения об этой прогулке дойдут до воскресных газет. А сегодня Раймонд Вест радовался, что догадался предложить посещение причуды Гриншоу для того, чтобы обогатить новым экспонатом всем известную коллекцию монструозных построек Гарация Биндлера. Они завернули за угол и оказались на давно заброшенной лужайке. В одном её углу расположился большой искусственный альпинарий. Над ним склонилась фигура, увидев которую Раймонд радостно сжал руку Гарации. Вы видите, что на ней надето, воскликнул он. Платье с узором в виде веточек. Раньше такие носили горничные, когда они ещё существовали. Одно из моих самых любимых воспоминаний я ещё совсем мальчик, живу в доме в сельской местности, и меня утром будет горничная Вся в похрустывающем платье с узорами и чепце. Да, друг мой, в чепце. Из муслина с лентами. Или нет. Кажется, ленты носили горничные, прислуживавшие за столом. Но в любом случае, она была настоящей горничной и приносила с собой громадный медный таз с горячей водой. Как же нам сегодня повезло. Фигура в платье с узорами распрямилась и повернулась в их сторону, держа в руках садовый совок. Она оказалась действительно достойной внимания. Непричесанные космы серо-стального цвета падали ей на плечи, а на голове у нее сидела соломенная шляпа, напоминающая те, которые надевают на лошадей в Италии. Платье с цветными узорами доставало ей почти до колен. С не очень чистого, обветренного лица на них оценивающе смотрели проницательные глаза. "Прошу прощения за то, что мы вторглись на вашу территорию, мисс Гриншоу", сказал Раймонд Вест, подходя к ней. Но мистер Гараций Биндлер, который остановился у меня, Гараци снял шляпу и поклонился. Очень интересуется э историей архитектуры и красивыми зданиями. Раймонд Вест говорил с небрежностью автора, который знает, что он знаменитость и может позволить себе то, что не могут позволить другие люди. Мисс Гриншоу оглянулась на великолепие раскинувшиеся у неё за спиной. "Неплохой дом", одобрительно произнесла она. "Его построил мой дед, конечно, ещё до того, как я родилась. Рассказывают, что по его собственным словам, он имел цель поразить местных жителей. И он в этом преуспел, мэм", заметил Гараций Биндлер. Мистер Биндлер, известный литературный критик, добавил Раймонд Вест. Было ясно, что литературные критики мало волнуют мисс Гриншоу. Слова Уэста не произвели на неё никакого впечатления. Я рассматриваю его, продолжила мисс Гриншоу, имея в виду дом, как памятник гению моего деда. Глупые люди приходят ко мне и спрашивают: "Не хочу ли я его продать?" и переехать жить в квартиру. А что мне делать в квартире? Вот мой дом, и я в нём живу. И всегда жила. Мисс Гриншоу задумалась, вспоминая прошлое. Нас было трое. Лаура вышла замуж за викария. Папа не дал ей денег, сказал, что священники должны питаться святым духом. Она умерла при родах. Дети тоже умерло. Найти сбежала с инструктором по верховой езде. Естественно, папа вычеркнул её из завещания. Этот Гари Фетчер был красавчик, но дрянь человек. Не думаю, чтобы Найти была с ним счастлива. В любом случае, она вскоре умерла. У них остался сын. Он мне иногда пишет. Но ведь он не настоящий Гриншоу. Она с некоторой гордостью распрямила согбенные плечи и поправила за лиховацки сидящую соломенную шляпу. А потом, повернувшись, резко спросила: "Да, мисс Крэсвел, в чём дело?" От дома к ним подходила женщина, которая, будучи поставлена рядом с мисс Гриншоу, выглядела абсурдно непохожей на неё. Её хорошо подсенённые волосы Были великолепно причёсаны, поднимаясь наверх идеально уложенными локонами и валанами. Казалось, что она причесалась, как французская маркиза, направляясь на фантастический бал-маскарад. Её пожилая фигура была одета в шуршащий чёрный шёлк, который в реальности был разновидностью чёрной вискозы. И хотя она была женщиной не крупной, Зато обладала хорошо развитой и аппетитной грудью. Её голос оказался неожиданно глубоким. Говорила она с изысканной дикцией, только слегка задерживаясь на словах, начинающихся на звук ха. Его она произносила с чрезмерным предыханием, заставляющим подозревать, что когда-то в молодости у неё с этим звуком были проблемы. Рыба, мадам, сказала миссис Креслоу. Филе трески её не привезли. Я прошу Альфреда сходить за ней, но он отказывается. Совершенно неожиданно мисс Гриншоу рассмеялась кудахтающим смехом. Ах, вот как! Отказывается? Альфред вообще ведёт себя крайне нелюбезно, мадам. Мисс Гриншоу поднесла два испачканных грязью пальца к губам и издала оглушающий свист, одновременно крикнув: "Альфред! Альфред, сюда!" На этот зов из-за угла дома показался молодой человек с лопатой в руках. У него было выбритое симпатичное лицо, подходя всё ближе, он бросал явно злобные взгляды на миссис Кресвул. Вы звали меня, мисс? Да, Альфред. Я слышала, что ты отказываешься сходить за рыбой. Это почему, а? Я схожу, если хотите, мисс, угрюмо ответил Альфред. Вам стоит только сказать. Хочу. Я хочу съесть её за ужином. Хорошо, мисс. Пойду прямо сейчас. Он одарил миссис Крэсвел высокомерным взглядом, от чего та покраснела и пробормотала что-то себе под нос. Если так подумать, сказала мисс Гриншоу, то вот те двое незнакомцев, которых нам так не хватало, не так ли, миссис Крэсвел? Та задача насмотрела на неё. Простите, мадам, потому что, продолжила мисс Гриншоу, выгода приобретатель не имеет права быть свидетелем на подписании завещания, не так ли? Обратилась она к Раймонду Весту. Абсолютно правильно, подтвердил Раймонд. Я достаточно хорошо разбираюсь в законах. чтобы знать это, заметила мисс Гриншоу. А вы двое люди с весом в обществе. Она бросила совок в свою садовую корзинку. Вы не согласились бы пройти со мной в библиотеку? С удовольствием охотно согласился Гараций. Она первой прошла через французские окна. И дальше по громадной золотисто-жёлтой гостиной, со стенами, затянутыми выцветшей парчой и мебелью, прикрытой чехлами. После этого пересекла тускло освещённый холл, поднялась по лестнице и вошла в комнату на втором этаже. Библиотека моего деда, объявила она. Гараций с удовольствием осмотрелся. В комнате с его точки зрения было полно уродливых вещей. Головы сфинксов занимали места на совершенно неожиданных предметах обстановки. Здесь же стояли колоссальная бронзовая скульптура, изображавшая, как ему показалось, Поля и Вергинию, и большие бронзовые часы с классическими украшениями, которые ему очень захотелось сфотографировать. Оль и Виргиния. Главные герои повести Притчи французского писателя Бернандэна де Сен-Пьера, впервые опубликованной в 1788 году в рамках его философского трактата Этюды о природе. Хорошая коллекция книг, заметила мисс Гриншоу. Раймонд уже рассматривал фолианты. На первый взгляд, ему показалось, что ни один из них не представлял никакого интереса, и ни один из них не был когда-либо прочитан. Это были прекрасные переплетённые тома классиков, которые 90 лет назад поставлялись целыми наборами для оформления библиотек джентльменов. Сюда же были добавлены несколько произведений, давно прошедших лет. Но на них тоже не было никаких следов чтения. Мисс Гриншоу рылась в ящиках большого стола. Наконец, она извлекла на свет божий документ, написанный на пергаменте. "Это моё завещание", пояснила она. "Деньги надо кому-то оставить, так мне сказали. Если я умру, не оставив завещание, то деньги, полагаю, достанутся сыну этого лошадника". Красивым парнем был этот Гарри Флетчер. Номер завцам каких свет не видывал. Не понимаю, почему его сын должен всё это унаследовать. Нет, продолжила она, словно отвечала на чьё-то невысказанное возражение. Я всё решила. Наследство достанется Кресвелл. В вашей домоправительнице? Да. Я ей всё объяснила. В завещании я оставлю ей всё, что у меня есть, и не буду платить ей зарплату. Это здорово сократит мои текущие расходы, да и заставит её трудиться на совесть. После такого она не станет пугать меня тем, что может уйти в любой момент. Вы же видели, какая она вся из себя манерная. А отец её был простым водопроводчиком. Так что задаваться у неё нет никаких причин. объясняя всё это, мисс Гриншоу успела развернуть пергамент. Взяв в руку ручку, она обмакнула её в чернильницу и подписала документ. Катрин Дороти Гриншоу. Ну вот, сказала женщина. Вы видели, как я это всё подписала? Теперь подпишите вы, и документ станет законным. Она протянула ручку Раймонду Весту. Тот заколебался, ощущая неожиданное отвращение к тому, что его просили сделать. Затем быстро поставил свой всем известный автограф, на который ему поступало не меньше шести запросов с каждой утренней почтой. Гараци взял у него ручку и добавил свою никому неизвестную подпись. Ну, Вот и всё, сказала миссис Гриншоу. Она прошла к книжному шкафу, остановилась и неуверенно посмотрела на них. Потом вынула одну из книг и засунула пергамент на её место. У меня свои тайники, сказала она. Тайная леди Одли, заметил Раймонд Вест, прочитав заголовок книги. когда хозяйка дома ставила её на место. Тайная леди Одли. Роман Бредден, 1835-1915. Одной из самых известных и популярных писательниц викторианской Англии. И опять раздался кудахтающий смех мисс Гриншоу. В своё время была бестселлером, заметила она. Но не такие, им, как в вашей книге, да? Женщина неожиданно дружески ткнула Раймонда под ребро. Он был удивлён, что ей вообще известно о том, что он писатель. Раймонд Вестер было трудно назвать автором бестселлеров, хотя имя его было хорошо известно в литературных кругах. Его произведения касались в основном омерзительных сторон жизни, хотя с возрастом он стал немного мягче. Простите, спросил Гараци, затаив дыхание. А мне можно сфотографировать эти часы? Без сомнения, разрешила мисс Гриншоу. По-моему, они с парижской выставки. Вполне вероятно, согласился Гараци и щёлкнул камерой. Эту комнату почти не использовали со времён деда, заметила мисс Гриншоу. В столе полно его старых дневников, возможно, интересных. У меня слишком плохое зрение, чтобы прочитать их самой. Я бы хотела их опубликовать, но боюсь, слишком много времени потребуется на их обработку. Для этого можно найти кого-нибудь, сказал Раймонд Вест. Правда? А эта идея? Я подумаю. Раймонд Вест взглянул на часы. Мы не будем больше злоупотреблять вашим гостеприимством, сказал он. Приятно было увидеться с вами, любезно ответила мисс Гриншоу. А то когда вы появились из-за угла дома, я решила было, что вы полицейский. Почему полицейский? спросил Гараций, любивший задавать вопросы. Ответ мисс Гриншоу оказался очень странным. Хочешь узнать время, спроси у паллисмена, пропела она шутку викторианской эпохи и ткнув Гарацие под ребро, расхохоталась. Изумительный день, сказал Гараций, когда они с Раймондом возвращались домой. В этом доме есть, кажется, всё. Только в библиотеке не хватает трупа. Знаете, как в этих старомодных детективах про убийства в библиотеках. Это выглядит именно такой. А какой наверняка думали авторы? Если вы хотите поговорить об убийствах, заметил Раймонд, то вам к моей тёте Джейн. К вашей тёте Джейн? Вы это о мисс Марпл? Было видно, что Гораций слегка растерялся. Очаровательная старомодная леди, которую его представили накануне вечером, никак не ассоциировалась у него с убийствами. "Ну, конечно", подтвердил Раймонд. "Она специализируется на убийствах". "Вы меня заинтриговали. Что вы хотите этим сказать?" "А вот что. Есть люди, которые совершают убийства, Есть те, которые оказываются в них случайно замешанными, а есть те, кто их притягивает. Так вот, моя тётя Джейн относится к третьей категории. Вы шутите. Напротив, я могу отослать вас к бывшему комиссару Скотланд-Ярда, двум-трём главным констеблям и нескольким трудолюбивым инспекторам отдела криминальных расследований. Главный констебль начальник полиции графства. На это Гораций с счастливым видом заявил, что жизнь никогда не перестанет удивлять его. За чаем они представили полный отчёт о том, что произошло с ними. Джоанни Вест, инженер Раймонда, Луизы, его племянницы, и старой мисс Марпл подробно пересказав всё, Что говорила им мисс Гриншоу. Но мне кажется, заметил Гораций, что во всём этом есть что-то зловещее. Это подобное герцогине существо, домоправительница. Она уже наверняка добавила в чай мышьяк, узнав о том, что её хозяйка написала завещание в её пользу. Скажите, тётя Джейн, спросил Раймонд, ждать нам убийство или нет? Вы сами как думаете? Я думаю, ответила мисс Марпл с довольно суровым видом, сматывая шерсть в клубок. Что тебе не стоит шутить о подобных вещах, Раймонд. Мышьяк это, конечно, вполне вероятно. Его слишком легко достать. Возможно, он уже присутствует в садовом сарае в виде средства от червяков. Но, дорогая, сказала Джуанна. Было видно, что она любит тётушку Разве это не было бы слишком очевидным? Завещание имеет свои положительные стороны, заметил Раймонд. А кроме того, я не думаю, что у бедняжки есть что оставить наследнику, за исключением этого слоноподобного строения. А кому оно может быть нужно? Возможно, какой-нибудь кинокомпании, предположил Гараций. Или гостинице? или общественные организации. Но они захотят купить его за весь ценок, возразил Раймонд. Знаешь, дорогой Раймонд, мисс Марпл покачала головой. Не могу с тобой согласиться. Я имею в виду в том, что касается денег. Дед, по-видимому, был одним из тех прожигателей жизни, которые легко зарабатывают деньги, Но не умеет их сохранить. Возможно, он, как ты говоришь, разорился, но никак не стал банкротом, иначе его сын не унаследовал бы дом. А его сын, как это часто случается, оказался полной противоположностью своему папаше, скрягой, человеком, который собирал каждый пенни. Думаю, что за всю жизнь он, наверное, скопил вполне приличную сумму. Мисс Гриншоу, судя по всему, пошла в него. не любит попусту тратить деньги. Так что, я думаю, у неё может быть отложена значительная сумма на чёрный день. В таком случае, вмешалась в разговор Жуанна Вест. Мне пришла в голову мысль. А как насчёт Луизы? Все посмотрели на Луизу, молча сидевшую у огня. Луиза была племянницей Жуанны Вест. Её свадьба совсем недавно расклеилась, как она сама говорила. И бедняжка осталась с двумя детьми и почти полным отсутствием денег на их содержание. Я хочу сказать, пояснила Джоанна, что если мисс Гриншоу действительно хочет, чтобы кто-то занялся дневниками её отца и подготовил их к публикации, а эта идея Загорелся Раймонд. Я могла бы взяться за эту работу, тихо произнесла Луиза. И мне кажется, она мне понравилась бы. Я ей напишу, пообещал Раймонд. Интересно, задумчиво произнесла мисс Марпл. Что старая леди хотела сказать, когда упомянула полисмена? Ну, это была просто шутка. Она напомнила мне, тут мисс Марпл энергично кивнула. Да, она напомнила мне шутки мистера Нейсмита. А кто такой этот мистер Нейсмит? с любопытством поинтересовался Раймонд. Он держал пасеку, ответила мисс Марпл. А кроме того, писал неплохие остростехи для воскресных приложений газет. Акростихи. Литературная форма стихотворения, в котором некоторые, как правило, первые буквы каждой строки составляют осмысленный текст, слово, словосочетание или предложение. И он любил вводить людей в заблуждение, просто так, ради шутки. Но иногда это приводило ко всяким проблемам. Некоторое время все сидели молча. размышляя о мистирной смите. Но так как между ними и мисс Гриншоу не было никакого сходства, все решили, что дорогая тётушка Джейн немного заговаривается, что вполне возможно в её возрасте. Гараций Биндлер вернулся в Лондон, так и не найдя больше достойных экспонатов для своей коллекции, а Раймонд Уэст Написал письмо мисс Гриншоу, в котором сообщил ей, что знает некую миссис Луизу Оксли, которая вполне может взять на себя работу с дневниками. Через несколько дней он получил ответ, написанный старомодным, напоминающим паутину почерком, в котором мисс Гриншоу сообщала о том, Что с нетерпением ждёт возможности воспользоваться услугами миссис Оксли и приглашает последнюю посетить её в ближайшее время. Луиза Оксли появилась у неё в назначенное время, обсудила более чем приемлемые финансовые условия и на следующий день приступила к работе. "Я так тебе благодарна", сказала она Раймонду. "Всё складывается просто прекрасно". По пути в Причуди Гриншоу я могу завозить детей в школу, а на обратном пути забирать их. Всё это просто фантастика. Старая леди это что-то. Не увидишь, не поверишь. Вернувшись вечером после первого дня работы в Причуди Гриншоу, Луиза подробно описала свой рабочий день. "Демоправительницу я почти не видела", сообщила она. Появилась в половине двенадцатого с кофе и печеньем. Губы жеманно поджаты. Произнесла всего несколько слов. «Кажется, ей очень не нравится, что меня наняли. Мне показалось, что существует вражда между ней и садовником Альфредом. Он из местных и большой лентяй. Так вот, он и домоправительница друг с другом не разговаривают». Мисс Гриншоу высказалась по этому поводу в своей обычной манере. Насколько я помню, вражда между садовниками и прислугой в доме существовала всегда. Во времена моего деда было так же. Тогда в саду работали трое плюс мальчик, а горничных в доме было восемь, и все они вечно ссорились друг с другом. На следующий день Луиза вернулась с новой порцией новостей. Вы только представьте себе, сказала она. Сегодня меня попросили Позвонить племяннику. Племяннику Мисс Гриншоу? Ну да. Кажется, он актёр, играющий в репертуарном театре, который проводит летний сезон в Бернском Онси. Я позвонила в театр и оставила ему сообщение с просьбой приехать завтра на ланч. Честное слово, это просто смешно. Наша старушка не хочет, чтобы об этом узнала домоправительница. Мне кажется, что миссис Кресвелл чем-то её разозлила. Завтра ждём продолжение этого увлекательного сериала, пробормотал Раймонд. А ведь действительно похоже на сериал. Разве нет? Примирение с племянником зов крови, пишется новое завещание, а старое уничтожается. Тётя Джейн, вы выглядите как-то слишком серьёзно. Правда, дорогая, «А о полисмене вы ничего не слышали?» «О полисмене я ничего не знаю». Было видно, что Луиза сбита с толку. «Ну, это ее замечание, дорогая», — напомнила мисс Марпл. «Должен же в нем быть какой-то смысл». На следующий день Луиза приехала на работу в хорошем расположении духа. Она прошла в дом через открытую переднюю дверь. Двери и окна в доме были всегда открыты. По-видимому, мисс Гриншоу не боялась грабителей, и, возможно, в этом был некий смысл, потому что большинство вещей в доме весили никак не меньше нескольких тонн и не имели никакой рыночной стоимости. На подъездной дорожке Луиза прошла мимо Альфреда. Когда она только заметила его, юноша стоял, прислонившись к стволу дерева и курил сигарету. Но увидев её, он схватил метлу и начал усердно подметать листья. Бездельник, подумала она. Но приятный на вид. Его черты кого-то ей напомнили. Проходя через холл и поднимаясь по лестнице в библиотеку, Лизза посмотрела на большой парадный портрет Натаниэля Гриншоу, висевший над камином. На нём хозяин дома был изображён во всём величии викторианского процветания. Он откинулся в большом кресле и скрестил руки на золотой цепочке для часов, лежавшей поперёк его просторного живота. Отведя взгляд от живота и подняв его на лицо с тяжёлыми скулами, густистыми бровями и густыми чёрными усами Луиза вдруг поняла, что в молодости Натаниэль Гриншо был, по-видимому, вполне симпатичным и, возможно, немного похож на Альфреда. Луиза прошла в библиотеку на втором этаже, закрыла за собой дверь, открыла пишущую машинку и достала из тумбы стола дневники через открытое окно она заметила фигуру мисс гриншоу одетую в платье с простым растительным узором которая склонившись над альпийской горкой усердно вырывала сырники прошедшие 2 дня были дождливыми и сырники разрослись в полную меру луиза будучи девушкой городской решила, что если у неё когда-нибудь появится сад, то в нём не будет альпийской горки, которую надо вручную очищать от сорняков. После этого она приступила к работе. Когда в половине двенадцатого в библиотеку с подносом с кофе вошла миссис Кресвелл, стало сразу понятно, что она в отвратительном настроении. Грохнув поднос на стол, Да маправительница заявила в никуда. Гости на ланче, а в доме хоть шаром покати. И что же мне с этим делать, хотела бы я знать. И опять этот Альфред куда-то запропастился. Когда я приехала, он подметал подъездную дорогу, подсказала ей Луиза. Ещё бы. Классная работёнка. Миссис Кресуол вылетела из комнаты с грохотом захлопнув за собой дверь. Луиза усмехнулась про себя. Ей было интересно узнать, что из себя представляет племянник. Она допила кофе и вновь принялась за работу, погрузившись в неё с головой, потеряла счёт времени. Когда Натаниэль Гриншоу начал писать дневники, он, по-видимому, решил позволить себе быть в них совершенно откровенным. Поэтому перепечатывая абзац, в котором автор распространялся о прелестях Бармэнши в соседнем городке, Луиза отметила про себя, что в дальнейшем ей потребуется тщательно отредактировать написанное. Размышляя об этом, она вдруг услышала в саду крик. Вскочив, подбежала к открытому окну. Внизу мисс Гриншоу ковыляла от альпийской горки к дому. Обеими руками она держалась за горло, а между пальцами у неё торчала палка с перьями, в которой Луиза с изумлением узнала стрелу. Голова мисс Гриншоу с её всегдашней соломенной шляпой опустилась ей на грудь. Слабеющим голосом она крикнула Луизе. «Убил! Он застрелил меня! Стрелой! Зовите на помощь!» Луиза бросилась к двери. Она повернула ручку, но дверь не открылась. Ей понадобилось несколько мгновений бесплодных усилий, чтобы понять, что та заперта. «Да!» Женщина бросилась назад, как, ну и крикнула: "Я заперта!" Мисс Гриншоу, повернувшаяся к Луизи спиной, слегка раскачивалась на ногах и теперь уже обращалась к домоправительнице, высунувшейся из окна, расположившегося дальше по стене. "Полицию. Телефон А потом, как пьяная, мотаясь из стороны в сторону, скрылась из глаз Луизы во французском окне, через которое нетвёрдой походкой вошла в гостиную, расположенную на первом этаже. Мгновение спустя Луиза услышала грохот разбившегося фарфора, звук тяжёлого падения, и наступила тишина. Мысленно она представила себе что могло произойти. Мисс Гриншоу, скорее всего, споткнулась о небольшой столик, на котором стоял сервский чайный сервиз. В отчаянии, крича и призывая на помощь, Луиза колотилась в дверь. Снаружи на стене не было ни ползучих растений, ни дождевой трубы, по которой можно было бы спуститься вниз. Наконец, устав ломиться в закрытую дверь, она вернулась к окну. Из окна комнаты домоправительницы, расположенного дальше по стене, появилась голова миссис Кресуэл. Выпустите меня, миссис Оксли, меня кто-то запер. Я сама заперта, ответила ей Луиза. Боже, какой ужас, я позвонила в полицию. В этой комнате есть телефон. Одного я не могу понять, миссис Оксли, кто нас запер? «Я не слышала, как поворачивали ключ, а вы?» «Я тоже ничего не слышала. Боже, что нам теперь делать? Может быть, мы сможем докричаться до Альфреда?» И Луиза закричала изо всех сил. «Альфред! Альфред!» «Наверняка уже ушел на обед. Сколько сейчас времени?» «Двадцать пять минут первого», — ответила Луиза, взглянув на часы. Он не должен уходить раньше половины двенадцатого, но вечно пытается улезнуть пораньше. Вы думаете? Думаете? Луиза хотела спросить: "Вы думаете, она умерла?" Но слова застряли у неё в горле. Им оставалось только ждать. Луиза присела на подоконник. Казалось, прошла целая вечность. Прежде чем из-за угла появилась фигура полицейского констебля в каске, Луиза высунулась из окна. Полисмен поднял на неё глаза, прикрыв их ладонью от солнца. Что здесь происходит? с напором спросил он. Высунувшиеся из своих окон Луиза и миссис Кресуол вылили ему на голову целый ушат информации. Констебль достал из кармана блокнот и карандаш. Значит, вы, леди, убежали наверх и заперлись там. Продиктуйте-ка мне свои имена, прошу вас. Нет! Нас кто-то запер. Поднимитесь и выпустите нас. Всё в своё время, с упрёком ответил констебль и исчез в французском окне. И опять время, казалось, стянулось бесконечно. Луиза услышала звук подъехавшей машины. Они меньше, как ей показалось, чем через час, хотя в действительности прошло всего 3 минуты. Полицейский сержант, более встревоженный, чем появившийся первым констебль, освободил сначала мисс Кресвел, а потом Луизу. Мисс Гриншоу. Голос не слушался Луизу. Что? Что с ней? Сержант прочистил горло. Мне очень жаль, мэм, но должен сообщить вам то, что уже сказал миссис Кресуэлл. Мисс Гриншоу мертва. Убита. Поправила его домоправительница. Ведь это было убийство? Возможно, что и несчастный случай. В голосе сержанта слышалось сомнение. Какие-то ребята могли стрелять из лука. И вновь послышался звук подъехавшего автомобиля. Это должно быть врач, сказал сержант и повернулся к лестнице. Но это оказался не врач. Когда Луиза и миссис Крессвелл спустились вниз, в холл неуверенно вошёл молодой человек, который остановился и стал оглядываться с недоуменным видом. Затем приятным голосом, который показался Луизе знакомым, может быть, он напомнил ей голос мисс Гриншоу, спросил: "Простите, э-э, мисс Гриншоу?" Здесь живёт? Представьтесь, пожалуйста, попросил его подошедший сержант. Флетчер, ответил молодой человек. Нат Флетчер. Выходит так, что я племянник мисс Гриншоу. Ах, вот как, сэр. Тогда прошу прощения. Здесь что-то произошло? Несчастный случай. Вашу тётю убили стрелой. та повредила ей яремную вену. Раздался истерический голос миссис Кресвел, из которой исчезла вся его былая изысканность. Вашу тётку убили! Вот что здесь случилось! Вашу тётку убили! Инспектор Уэлч придвинул свой стул поближе к столу. И неторопливо осмотрел четырёх людей, находившихся в комнате. Всё происходило вечером того же дня. Он заехал в дом Вестов, чтобы ещё раз опросить Луизу Оксли. А вы точно запомнили её слова? Убил, он застрелил меня стрелой, зовите на помощь. Луиза кивнула. А время Через пару минут я посмотрела на свои часы. Было двадцать пять минут первого. — А часы у вас точные? — Я сверилась с часами на стене. После этого ответа Луизы ни у кого не осталось никаких сомнений. Инспектор повернулся к Раймонду Уэсту. — Как я понимаю, сэр, около недели назад вы с мистером Горацием Биндлером... Выступили свидетелями при подписании завещания мисс Гриншоу. Раймонд коротко рассказал инспектору о том, что произошло во время посещения ими причуды Гриншоу. Эти ваши показания могут быть очень важны, заметил Уэлч. Вы подтверждаете, что мисс Гриншоу ясно дала вам понять, что её завещание составлено в пользу Дама-правительницы, миссис Крессвелл. И что она не собирается оплачивать миссис Крессвелл и её труд в преддверии того, что та должна будет получить выгоду после её смерти. Именно так она и сказала: "Да, подтверждаю". И вы считаете, что миссис Крессвелл была совершенно точно ознакомлена с этими обстоятельствами? Вне всякого сомнения. Мисс Гриншоу в моём присутствии заметила, что выгода приобретатель не может засвидетельствовать завещание, а миссис Крэсвел чётко поняла, что она имеет в виду. Более того, мисс Гриншоу сама сообщила мне, что к этому решению они пришли совместно с миссис Крэсвел. Значит, у миссис Крэсвел был несомненный мотив считать себя заинтересованной стороной. В её случае это очевидно. И я назвал бы её главной подозреваемой, если бы она не оказалась запертой в комнате, как и миссис Оксли, находящаяся здесь. И если бы мисс Гриншоу ясно не дала понять, что её убил мужчина, а она точно была заперта в своей комнате. О да. Её выпустил сержант Кейли. там такой старый замок с большим старомодным ключом. Ключ был в замке, и изнутри его провернуть невозможно. Так что все подобные штучки исключаются. Можно быть абсолютно уверенным, что миссис Крэсвел была заперта и не могла выбраться самостоятельно. В комнате не обнаружилось ни лука, ни стрел, да и в любом случае стрелять из окна миссис Крэсвел не могла. Угол не позволяет. Нет, я её полностью исключаю. Помолчав, он продолжил: А как по-вашему, мисс Гриншоу, не была любительницей розыгрышей? Мисс Марпл остро взглянула на него из своего угла. Вы что хотите сказать, что завещание написано не в пользу миссис Крессвелл? спросила она. Инспектор Уэлч удивлённо посмотрел на пожилую леди. "В самую точку, мадам", сказал он. "Миссис Крэсвел не является выгодоприобретателем". "Ну, в точности, как мистер Нейсмит", мисс Марпл кивнула. Мисс Гриншоу сказала миссис Крэсвел, что всё оставит ей и таким образом избавилась от необходимости выплачивать ей ежемесячное жалование. А потом оставила все деньги кому-то другому. Уверена, что она была очень довольна собой, и неудивительно, что она ликовала, убирая завещание в тайну леди Одли. "Счастье, что миссис Оксли подсказала нам, где спрятано это завещание", заметил инспектор. "А то нам пришлось бы долго его разыскивать". Да, викторианское чувство юмора. — пробормотал Раймонд Вест. «Так значит, она в конце концов оставила деньги своему племяннику?» — решила Луиза. Инспектор покачал головой. «Нет», — сказал он, — «она не оставила их на ту Флетчеру. Здесь давно уже ходят слухи. Я в округе человек новый и получаю эти слухи только из вторых рук». Что когда-то мисс Гриншоу и её сестра одновременно запали на симпатичного инструктора по верховой езде, который в конце концов достался сестре. Так что она не стала оставлять деньги своему племяннику. Инспектор Уэлч потёр подбородок. Она всё оставила Альфреду? Садовнику? Удивлённо переспросила Джоанна. Да, миссис Вест, Альфреду Полоку. "Но почему?" воскликнула Луиза. "Выскажу предположение", вмешалась мисс Марпл. Она думала, что Альфред Полок будет гордиться этим домом. Может быть, даже захочет в нём жить. В то время как её племяннику дом не к чему, и он продаст его, как только ему представится такая возможность. Он ведь актёр, не так ли? И в какой же пьесе он играет сейчас? Вот и позволяй этим старушкам отклоняться от темы, подумал инспектор Уэлч, но ответил на вопрос вполне цивилизованно. Мне кажется, мадам, что в этом сезоне они играют пьесы сэра Джеймса Бари. Сэр Джеймс Мэтью Бари, 1860-й. 1937. -й. Шотландский драматург и романист, автор цикла сказочных произведений о Питере Пенне. «Барри!» — задумчиво произнесла мисс Марпл. «Что знает каждая женщина?» — произнес инспектор и покраснел. «Это название пьесы», — быстро добавил он. «Сам я небольшой любитель театра». но жена видела ее на прошлой неделе, ей понравилось. «Барри написал несколько очаровательных пьес», — сказала мисс Марпл. «Хотя должна сказать, что когда мы с моим старым другом, генералом Эстерли, ходили смотреть его маленькую Мэри, то не знали, куда спрятать глаза от стыда». Инспектор, совершенно очевидно незнакомый с пьесой «Маленькая Мэри», Недоуменно посмотрел на неё. Когда я была девушкой-инспектор, пояснила мисс Марпл, в обществе считалось неприличным употреблять слово живот. Казалось, инспектор окончательно перестал понимать происходящее. Мисс Марпл продолжила чуть слышно перечислять названия пьес. Замечательный Крихтон У Мноа Мэри Роуз очерватытельная пьеса. Помню, я на ней плакала. Коулити Стрит мне не очень понравилось. А потом у него есть ещё Поцелуй для Золушки. Ну, конечно. У инспектора Уэлча не было времени на разговоры о театре, и он предпочёл вернуться к причине своего визита. Весь вопрос в том, Знал ли Альфред Полок, что старая леди написала завещание в его пользу? Сказала ли она ему об этом? Понимаете, в Борхэме есть клуб лучников, добавил он. И Альфред Полок его член. Он отлично стреляет из лука. Но в таком случае дело абсолютно ясное, решил Раймонд Вест. И с запертыми женщинами тоже всё понятно. Он хорошо знал, где именно в доме они находятся. Инспектор посмотрел на писателя и произнес с глубокой тоской. — У него алиби. — А мне всегда казалось, что алиби — вещь довольно подозрительная, — заметил Раймонд. — Может быть, сэр, — согласился инспектор Велч. — Но в вас, — говорит писатель, — я не пишу детективы. Парировал Раймонд Вест, приходя в ужас от одной этой мысли. Проще всего сказать, что алиби вызывают подозрение, продолжил инспектор. Но, к сожалению, нам приходится иметь дело с фактами. Он вздохнул. У нас есть трое подозреваемых. Три человека, которые во время убийства оказались поблизости. И в то же время самое странное то, что, кажется, ни один из них не мог его совершить. Про даму-правительницу я уже говорил. Племянник Нат Вэтчер в момент убийства мисс Гриншоу был в нескольких милях отсюда, заправлял машину и выяснял в гараже дорогу. Что же касается Альфреда Полока, то шесть человек засвидетельствуют под присягой, что он вошёл в гуся и пса в 20 минут первого и провёл там час, закусывая своим обычным хлебом с сыром и попивая пиво. То есть намеренно фиксируя своё алиби. С надеждой в голосе добавил Раймонд Вест. Возможно, согласился инспектор. Но если и так, то это ему удалось. Последовало долгое молчание. Затем Раймонд повернул голову туда, где выпрямившись, сидела задумчивая мисс Марпл. "Слово за вами, тётя Джейн", сказал он. Инспектор в недоумении, сержант в недоумении, Джоанна в недоумении, Луиза в недоумении. "Но для вас, тётя Джейн, Всё должно быть кристально ясно, я угадал? Я бы так не сказала, ответила мисс Марпл. Ничего ещё не ясно. И убийство, дорогой Раймонд, это не игрушки. Не думаю, чтобы несчастная мисс Гриншоу желала своей смерти, особенно в результате такого жестокого убийства. Отлично спланированного и вполне хладнокровного. Так что над этим не стоит шутить. Прошу прощения, смутился Раймонд. Я вовсе не такой чёрствый, каким кажусь, и иногда веду себя легкомысленно лишь потому, что хочу избавиться от ужаса происходящего. Да. Мне кажется, таков современный подход, согласилась Мисс Марпл. Все эти войны и шутки по поводу похорон. Да, возможно, я не подумала, когда обвинила тебя в чёрствости. Но ведь мы же её почти совсем не знали, заметила Джуанна. И это тоже верно, заметила мисс Марпл. Ты, милая Джуанна, её совсем не знала. Я тоже совсем её не знала. Всё, что знал о ней Раймонд результат короткой беседы в тот день. А Луиза знала её всего 2 дня. Ну хорошо, тётя Джейн, сказал Раймонд. Поделись с нами своими мыслями. Вы не возражаете, инспектор? Вовсе нет, вежливо ответил тот. Так вот, дорогие мои, всё сходится на том, что у нас есть 3 человека, которые имели Или думали, что имеют мотивы убить старую леди. И три очень простые причины, по которым эти трое не могли совершить убийство. Домоправительница не могла, потому что была заперта в комнате, и потому что её хозяйка чётко указала на мужчину как на своего убийцу. Садовник был в гусе и псе, а племянник в гараже. прекрасно изложен, намодам заметил инспектор. А так как убийца чужак представляется совершенно невозможным, то на чём мы стоим? Именно это и хотел бы знать инспектор, не выдержал Раймонд Вест. Часто случается, что человек смотрит на вещи не под тем углом. Продолжила мисс Марпл извиняющимся тоном. Если мы не можем изменить то, что делали эти люди или где они находились в момент убийства, тогда вероятно, можем что-то сделать со временем убийства. Вы хотите сказать, что и мои часы, и настенные показывали неправильное время? уточнила Луиза. Нет, моя дорогая, сказала мисс Марпл. Я совсем о другом. О том, что, может быть, убийство произошло не тогда, когда вы думаете. Но я же всё видела собственными глазами, воскликнула Луиза. Вот меня и заинтересовало, моя дорогая, не могли ли вас использовать именно для того, чтобы вы его увидели. И я задала себе вопрос. Знаете ли, В чём была действительная причина принять вас на работу? Что вы хотите этим сказать, тётя Джейн? Знаете, дорогая, всё это выглядит немного странно. Мисс Гриншоу не любит бросаться деньгами и в то же время с удовольствием берёт вас на работу, соглашаясь на выдвинутые вами условия. И вот я подумала, может быть, Вас специально поместили в этой библиотеке на втором этаже, прямо перед окном, для того, чтобы вы могли стать ключевой свидетельницей, как человек неоангажированный с безупречной репутацией, которая сможет чётко зафиксировать время и место убийства. Но вы же не хотите сказать? Луиза не поверила собственным ушам, что мисс Гриншоу Предвидела, что её убьют. Я хочу сказать, дорогая, что вы плохо знали мисс Гриншоу. И ведь совсем не обязательно, не правда ли, что мисс Гриншоу, которую вы увидели, епившись в дом, была тем же человеком, которого Раймонд видел за несколько дней до этого. Да-да, я всё знаю. остановила мисс Марпл Луизу ещё до того, как та успела что-то сказать. На ней были надеты довольно специфическое платье со старинным растительным орнаментом и соломенная шляпа. И ещё у неё были неухоженные волосы. То есть она полностью соответствовала тому, как её описал нам Раймонд в прошлый уикенд. Ну ведь вы не будете отрицать, что эти две женщины были Приблизительно одного возраста, роста и размера. Я сейчас о домоправительнице и мисс Гриншоу. — Но домоправительница толстая, — возразила Луиза, — и у нее громадный бюст. Мисс Марпл закашлялась. — Но, моя дорогая, я же в наши дни сама видела в магазинах где их без всякого стеснения выкладывают на витринах. То есть сейчас любая может сделать себе бюст какого угодно размера и формы. Что ты хочешь сказать, тётя? Задал прямой вопрос Раймонд. Я просто подумала, что за последние 2 дня, что Луиза там работала, одна женщина могла сыграть обе роли. Вы же сами говорили, Луиза, что редко видели домоправительницу. За исключением тех коротких моментов, когда она приносила вам ваш кофе. Мы же часто видим в театре, как артист уходит со сцены, а через несколько мгновений появляется уже в другом образе. Так что я уверена, что и здесь смена образа могла происходить очень просто. А причёска под маркизу могла быть обыкновенным париком, который легко снимается и надевается. Тётя Джейн, вы что хотите сказать, что мисс Гриншоу была мертва уже до того, как я начала там работать? Не мертва, нет. Я думаю, её держали под действием наркотиков. Это довольно просто для такой беспринципной женщины, как её домоправительница. Она приняла вас на работу, И попросила позвонить племяннику и пригласить его на ланч на определённое время. Единственным, кто мог бы догадаться, что мисс Гриншоу вовсе не мисс Гриншоу, был Альфред. Но вы же сами помните, что в первые 2 дня вашей работы в доме на улице шёл дождь, и мисс Гриншоу никуда не выходила. А Альфред же никогда не заходил в дом из-за своей вражды с домоправительницей. А в последнее утро он убирал подъездную дорогу, пока мисс Гриншоу работала на Альпийской горке. Я бы хотела взглянуть на эту горку. Вы хотите сказать, что мисс Гриншоу убила мисс Кресвелл? Я думаю, что принеся вам кофе, Демоправительница заперла в вашу дверь, а потом перетащила бессознательную мисс Гриншоу в гостиную. Затем она переоделась в костюм мисс Гриншоу и вышла к альпийской горке, так чтобы вы смогли увидеть её из окна. В нужное время заковыляла к дому, держа в руках стрелу так, как будто та воткнулась ей в горло. позвала на помощь, не забыв подчеркнуть при этом, он застрелил меня, чтобы отвести подозрение от домоправительницы, то есть от себя самой. А ещё прокричала что-то в окно домоправительнице, как будто увидела её. После этого, оказавшись в гостиной, перевернула столик с фарфором, бегом поднялась на второй этаж, натянула свой парик маркизы, И несколько мгновений спустя высунулась из окна и сообщила вам, что её тоже заперли. Но её действительно заперли? напомнила Луиза. Я знаю. И вот как раз здесь на сцене появился полицеймен. Какой полицеймен? Вот именно. Какой полицеймен? Инспектор, не могли бы вы сказать мне, как и когда появились на месте преступления? Было видно, что инспектор слегка озадачен. В 12:29 нам позвонила миссис Кресвел, домоправительница мисс Гриншоу, и сообщила, что её хозяйку убили. Мы с сержантом Кейли немедленно бросились в машину и прибыли на место преступления. В 12:35 мисс Гриншоу была мертва, а две леди заперты в комнате. Вот видите, моя дорогая, обратилась мисс Марпл к Луизи. Полицейский констебль, которого вы видели, вовсе не был констеблем. Вы же не стали задумываться, кто он? И никто бы не стал, а просто посчитали человека в форме представителем закона. Но кто? Почему? Кто? Что ж, если они играют Поцелуй для Золушки, то полицейский там одно из главных действующих лиц. Нат Флетчер мог воспользоваться своим сценическим костюмом. В гараже он узнал дорогу к дому, обратил внимание всех присутствующих, что время ровно 12:25. Потом быстренько добрался до места, оставил машину за углом, влез в форму полисмена и сыграл свою роль. Но почему? Почему? Ведь кто-то должен был запереть дверь в комнату дамоправительницы снаружи, а потом проткнуть стрелой горло мисс Гриншоу. Зарезать стрелой можно так же, как и застрелить, но для этого нужна сила. То есть, по-вашему, они оба в этом замешаны? Конечно, я так думаю. Скорее всего, они мать и сын. Но сестрами из Грин-шоу умерла много лет назад. Правильно. Но я уверена, что мистер Флетчер женился во второй раз. Что-то подсказывает мне, что он был именно таким человеком. «Мне кажется, что ребенок от первого брака умер. Такое случается». Так что так называемый племянник был его сыном от второго брака, и к Гриншоу не имел никакого отношения. Женщина получила пост домоправительницы и разведала обстановку. Потом молодой человек написал «Мисс Гриншоу письмо от имени племянника и предложил заехать к ней». Может быть, он даже пошутил о том, что может приехать в форме полицейского. Вы же помните, что она ждала полисмена. Но мне кажется, мисс Гриншоу что-то заподозрила и отказалась с ним встречаться. Он в любом случае стал бы её наследником, если бы она умерла без завещания. Но когда она написала завещание в пользу своей домоправительницы, в чём они были уверены, Парочка решила, что больше ждать нечего. — А почему надо было убивать стрелой? — спросила Джоанна. — Мне это кажется слишком заумным. — Не так уж это и заумно, дорогая. Альфред был членом клуба лучников, так что на него все и свалили бы. С их точки зрения, то, что он сидел в пабе, начиная с двенадцати-двадцати, было очень неудачным стечением обстоятельств хотя он всегда уходил чуть раньше и это с их точки зрения было бы нормально мисс марпл покачала головой как же это всё-таки неправильно с моральной точки зрения что лень альфреда в конце концов спасла ему жизнь инспектор откашлялся что ж Мадам, ваши предположения очень интересны. Мне естественно придётся изучить. Мисс Марпл и Раймонд Уэст стояли возле альпийской горки и рассматривали садовую корзинку, полную увядшей растительности. Алисум, разрыв-трава, тис ягодный. колокольчик бормотала мис Марпл. Да. Вот то доказательство, которого мне не хватало. Кто бы ни пропалывал горку вчера утром, он не был садовником. Вырывал и серняки, и полезные растения. Так что теперь я уверена, что права. Спасибо, дорогой Раймонд, что привёз меня сюда. Я хотела увидеть это место своими глазами. Они с Раймондом одновременно посмотрели на невероятную громаду причуд и грин-шоу. Покашливание за спиной заставило их обернуться. Симпатичный молодой человек тоже рассматривал монструозное строение. "Чертовски большой дом", заметил он. "Слишком большой для нынешнего времени, так говорят". "Я в этом ничего не понимаю". Но если б я выиграл в татализатор и заработал кучу денег, то захотел бы построить такой же. Альфред Полок застенчиво посмотрел на них и взлохматил волосы. Хотя вроде бы я и так выиграл. Отличный дом. Хотя и зовётся причуда Грин-шоу. Текст читала Ирина Потракова.